взвизгнули по рельсам колесики носилок, и, поспешно, приседая под тяжестью, фельдшеры понесли носилки в дом. Дождь ударил по вялому боку кислородной подушки. Выйдя из операционного, врач сказал водителю. «Не напрасно гнали. Сам Ямщиков дежурит. Взял на стол». Хирург был похож на носорога. Морщинистый, свиреп невозмутимый. Сам Ямщиков. Он вышел с растопыренными руками,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 Раненому приподняли веко, и хирург посмотрел в зрачок. Глаза самого профессора были лишены ресниц, воспалены и свирепы. Он фыркнул, повел маской и приказал. «Готовьте челюсть, руки, все готовьте. Ира, позвони моей. Скажи, сам обедать не придет. Скажи, апостола режет». Резал Иван Иванович до ночи. Пациент упорно дышал, и сердце действительно работало как насос. Утром же профессор едва вошел, осведомился, жив ли оперированный. Оказалось, жив. Емщиков отправился в бокс, пофыркал и вдруг приказал. «Ира, швы смотреть!» «Где Ван Ваныч?» «Брюшину!» Июньское утро сверкало за окном, за спиной профессора. Дождь лил ночь напролет. Светило солнце, а с деревьев еще капало. «Это что такое?» шепотом спросил Ямщиков. — Соединительная ткань, — пискнула Ира. — У, академик, поди сюда. Слушай, никого к больному не допускать. Никого. Смотри. — Посмотрю, Иван Иванович, — пропищала Ира. По ее лицу было видно. Умрет, никого не пустит. Ямщиков стремительной носорожьей побежкой покатился к административному корпусу и через минуту был в кабинете профессора Потосова, директора института скорой помощи. «Дорогому гостю!» — удивленно пропел директор. Емщиков пренебрег его удивлением и спросил. «Смотрел вчерашние операции». «Пока администрирую. Что, были происшествия?» «Происшествия? Зачем же? Были операции», — отвечал Емщиков. «Поинтересуйся». И положил на стол тетрадочку «Историю болезни».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 «Помнится году «Ты подними циркуляр!» — перебил Иван Иванович. Директор полез в сейф, а профессор Ямщиков навалился животом на край стола и хрипло зашептал. «Утром! Утром, понимаешь? Полчаса назад. Приходим сырой Живой. Хорошо. Храпит, как извозчик. А брюшина зажила!» «Что-что?» «Зажила! На уровне пятого дня!» «Чисто, хочешь вы снимай». Иван Иванович повертел толстыми пальцами, подыскивая еще сравнение. «Хоть хвойную ванну ему прописывай, челюсть срослась». Между тем, профессор Потосов извлекал из сейфа последовательно. Обломок человеческой кости, коробку с тантовыми шурупами для свинчивания костей же, коробку сверл, бутылку спирта и, наконец, папку с бумагами. В ней отыскал циркулярное письмо, начинающиеся словами. «Всем больницам, госпиталям, станциям скорой помощи». Они прочли документ. Потосов опустил его на стол, текстом вниз, набрал телефонный номер. «Алло, с кем я говорю?» «Так, правильно. А это говорит профессор Потосов, директор института скорой». «Да, по письму». «Вчера». «Мужчина». «После авто». «Я говорю, после автомобильной катастрофы». «Да». «Нет, он спит. Наркоз у него». «Да, да. Договорились».